Пушторк. Пушкин это русский через 200 лет. Все мы нынче Пушкины. Гоголю привет. Пушкин не читает в школе Пушкина. Пушкин отрывается на горбушке. Пушкин лопнул банки, как хлопушки. Кто вернёт нам вклады? Может, Пушкин? Пушкин современников учит воровать, как баночка с вареньем укутан Арафат от Москвы до Кушки. Царят палатки, Пушкин рекламируется как прокулатки. Пушкин параноик, мне помог Отыскать в России пару твоих ног. Пушкин прокуратору подставил шмару. Пушкин аккуратно поджёг Самару. Кто спасёт от падающих высот? Может только Пушкин и спасёт.